Глава 19, в которой Софи выражает свои чувства с помощью гербицида. Ближе к вечеру Хоул открыл дверь лавки и лениво прошествовал внутрь, посвистывая. Судя по всему, мандрагора его больше не заботила. Софи ничуть не обрадовалась, сообразив, что в Уэльсе он не был, она наградила чародея тяжеленным взглядом. — Небеса! — милосердно оторопел Холл. — Я уж думал, в камень обрещусь. Что случилось? — Софи в ответ ряпнула. — Который на вас костюм? Холл оглядел в свое черное одеяние. — А что это так важно? — Да! — заручал Софи и прекратить кормить меня баснями о вашем якобы трауре, который это костюм. Хул пожал плечами и приподнял один длинный рукав, словно и сам не знал, какой он на самом деле. Он землёный посмотрел на него. Чернота сбежала с рукава от плеча до острова хвоста, плечо и верх рукава побурели, потом поссерели. а острый кончик все темнел и темнел. И вот уже холл был облачен в черный костюм, у которого один рукав был голубой с серебром, а хвост его словно бы уронили в деготь. — Это тот, — сказал чиродей, и чернота снова поднялась до самого плеча. Софи почему-то еще больше разозлилась. У нее даже слова кончились. Остались силы лишь фыркнуть. — Софи! — Но маляющий рассмеялся Холл со своей самой обоятельной улыбкой. Человек Пёс пихнул дверь и протопал в лавку. Он не любил, чтобы Софию Холл подолгу разговаривали наедине. Холл поглядел на пса. "То что? Теперь ещё волка даф?" спросил он, словно был рад сменить тему разговора. "Двух собак нам, пожалуй, не прокормить". «Это один и тот же пёс!» — сердито ответила Софи. «Он заколдован!» «Правда?» И Хоул кинулся к псу с такой скоростью, что сразу стало понятно, как рад он отделаться от Софи. Только человек-пёс, разумеется, этого не потерпел. Он отпрянул. Хоул сделал бросок и ухватил пса за косматую шерсть, не дав ему выйти во двор. Попался!» сказал он и встал на колени, чтобы посмотреть в полускрытые шерстью глаза пса Софи. Ужас снул он. Но почему же вы раньше мне об этом не говорили? Это же не пёс. Это человек, и он в ужасном состоянии. Хоул развернулся на одном колене, не выпуская пса. Софи встретилась стеклянный взгляд Хоула и поняла, что он зол. И зол крепко. Анатомично. Но вы не как на войне. Сами могли бы заметить, уронила Софи не менее зло глядя на Черодеева в ответ и вызывая его на то, чтобы он пустил в ход своё самое грозное оружие зелёную слизь, да и пёс не хотел. Хоул так разозлился, что не стал её слушать. Он вскочил на ноги, и потянул пса за собой по плиткам. "Да мог бы заметить и сам, если бы не был так занят другими делами", сказал он. — Идемте, — вежливо пригласил он пса. — Не надо показать вас кальциферу. — Майкл! — завопил он. В этом вопле было нечто такое особенное, что Майкл тут же примчался. — А ты? — Ты знал, что это собака? — Заколдованный человек? — спросил Холл вместе с Майклом, затаскивая упирающуюся гору шерсти вверх по лестнице. — Да что вы! Майкл был поражен. — Да? Тогда во всём виновата одна Софий, прокряхтел Хол, волоча пса через кладовку. Такие штучки отчего её дочери? Ну, ты-то об этом знал, правда, Кольц, Софер? И они подтащили пса к очагу. Кольц верпятил, споконей упёрся в заднюю стенку очага. Ты не спрашивал, промямлил он. А что? Я должен тебя спрашивать, прошипел Хол. Ладно, Я сам должен был заметить, ну, и гадин, а ты все-таки кольцефер. Подумал бы, лучше, как ведьма обращается к своим демонам. В сравнении с этим жизнь у тебя до мерзения сладкая. А все, чего я прошу у тебя взамен, — это сообщать мне то, что мне нужно. И ты меня подвел уже дважды. А теперь сделай милость. Помоги мне вернуть этому созданию его подлинное обличие сию же секунду. Кольцефер приобрел неожиданно нездоровый оттенок. — Хорошо! Сердито ответил он. Человек-пес отчаянно пытался увернуться, но Холл упер своим плечом в грудь и толкнул его вверх, так что пришлось бедняге волей-неволей подниматься на задние лапы. Холл с Майклом не давали им опуститься обратно. — Ну что, это глупое создание так упирается, — пропахтел Холл. — Кажется, опять проделать болотные ведьмы. — Да, многослойное заклятие, — сообщил кольцепер. «Долой, собачий слой!» — велел Хоул. Кальцифер взмыл под трубу ревущей темно-синей волной. Софи, благоразумно наблюдавшая за происходящим от двери кладовки, видела, как очертания косматого пса растворяются в силуэте человека. Человек выцвел, превратившись в собаку. Снова обернулся человеком, растаял, потом сгустился. И вот наконец Хоул с Майклом держали за руки иржевала свою юношу в измятом коричневом костюме. Ничего странного, подумала Софи, что она его не узнавала. Если не считать испуганного взгляда и это лицо было начь с трещиной индивидуальности. Ну и кто же вы дружище? спросил Хоул. Человек поднял трясущиеся руки и не смел очло подлец. Я — Я не знаю. — Последнее имя, на которое он отзывался, было Персиваль, — подал голос кальцифер. Человек поглядел на кальцифера, так словно горько сожалел, что кальциферу это известно. — Да, — выдавил он. — Тогда мы будем вас пока что звать Персивалем, — решил Холм. Он развернул бывшего пса и усадил его в кресло. — Посидите-ка здесь, отдохните и расскажите нам, что помните. Судя по моим ощущениям, на два меня некоторое время властвовала ведьма. Да, ответил Персеваль и снова потер лицо. Она сняла мне голову. Помню, помню, как лежу я на полке и лежу настолного себя. Майкл был потрясён. "Но вы же должны были умереть", запротестовал он. "Не обязательно", сказал Холл. "Ты до этой степени магии пока ещё не добрался". то я могу отделить от тебя любую часть и сделать так, что остальное твое тело будет жить, надо так найти правильный подход. Он озабоченно поглядел на бывшего пса. Только вот, по-моему, ведьма пристроила его голову куда-то не туда. Кальцифер, который изо всех сил старался сделать вид, будто в лепешку расшибается ради хоула, вставил свое словечко. «Этот человек не полон, и в нем есть часть и другого человека». Персивал перебугался ещё больше. Калцепер прикатывал навать. Разсердился кол. Ему и так уж достаточно. Э, дружище, вы знаете, почему ведьма сняла вам голову? спросил он Персивал. Нет, ответил Персивал. Ничего не помню. Софи понимала, что это явное враньё. Она тихонечко фыркнула. И тут Майкл осенило блестящей мысль. Он склонился над Персивалем и спросил: "Скажите, Вам случалось отзываться на имя Джастин, лена ваша королевской высочество? Софи снова фыркнула. Она знала, что это смехотворно ещё до того, как Персиваль сказал: "Нет, ведь мы звали меня Гастон, но это не настоящее моё имя". "Да не наседай ты на него так", Майкл поморщился холок и, пожалуйста, не заставляй Софи снова фыркать. В таком настроении она способна весь замок обрушить. Хотя эти слова ясно показывали, что Хоул больше не злится, София обнаружила, что сама-то она разозлилась пуще прежнего. Она зашаркала в лавку и приняла шумно там возиться, запирая двери и убирая все на ночь. Потом София пошла поглядеть на свои нарциссы, и с ними что-то не заладилось. Они превратились в мокрые бурые нити, свисающей из ведра до краев полного какой-то жижи, которая пахла настолько пакостно, что подобной вони Софи в жизни не слышала. «Пропадей, — Пропадей все пропадом! — закричала Софи. — Ну и что у вас опять устало? — поинтересовался Хоул, входя в лавку. Он нагнулся над ведром и принюхался. — Кажется, у вас тут отличный гербицид. Не хотите попробовать? — Да. его на тех сорняках, которые заполонили подъездную аллею к особняку. Персиваль нервно обернулся. Ему дали гитару, как дают младенцу, погремушку, и он сидел в кресле, извлекая из нее ужасный дребезг. «Сходите с ней, Персиваль!» — попросил Холл. «Она в такой ярости, что как бы все деревья не истребила». Тогда Персиваль отложил гитару и осторожно взял у Софи ведро. Софий вступила в золотой летний вечер в долинь. Все кругом были так поглощены своими делами, что не обращали внимания на особняк. Он был куда величественнее, чем отдумала Софи. Она заметила поросную травой террасу со статуями и лестницу, спускавшуюся на аллею. Когда Софи обернулась, чтобы потрупить персевале, она обнаружила, что дом очень большой. Со статуями на крыше и рядами окон, но он давным-давно пустовал. По облезлым стенам под каждым окном ползла зеленая плесень, окна были перебиты, а ставни, которые должны были аккуратно прилегать к стенам, посерели, покосились и пошли пузырями. — Тьфу ты! Высказала София, я-то думала, Хоул хотя бы побеспокоится о том, чтобы дом выглядел обитаемым. Так нет же, он занят, он бегает в Уэльс. Персиваль, ну что вы стоите? Налейте дряни в бидон, идите за мной. Персиваль покорно повиновался. Допекать его было до мерзения неинтересно. София стала подозревать, что Хоул именно поэтому и отправила его с ней. Она фыркнула и обратила свой гнев против сорняков. Жидкость, убившая нарциссы, оказалась на редкость сильной. Сорняки налевяли, на леи вяли, стали их капнуть. Газон по обочинам тоже, пока Сафини успокоился. Успокоил её вечер. С дальних холмов дул свежий ветерок, деревья в долине величественно шелестели. Софи проложила себе путь гербицидам примерно начертить аллеи. — На самом-то деле вы помните гораздо больше, чем говорите, — напустилась она на Персивале, когда он наливал ей новый бидон. — Чего от вас на самом деле хотела ведьма? Зачем она тогда привелась в лавку? — Хотела разузнать про Хоула, — ответил Персиваль. — Про Хоула? — Да. — Но ведь вы тогда его не знали, правда? — Нет, но что-то, наверное, знал. Это касалось проклятия, которое ведьма на него наложила. — Объяснял Персеваль. — Ума не приложил какой. Мне стыдно. Я старался ничего ведьме не говорить. И у меня получалось, если я думал про Летти. Летти-то как раз была у меня в голове. Не помню. Как мы с ней познакомились? Потому что Летти говорит, что... В верхних горках она меня не видела, но я пролетте знал. Когда ведьма приказала мне рассказать о летте, я ответил, что у неё шляпная лавка в марке чиппинги. А ведьма отправилась туда, чтобы проучить нас обоих, а там были вы. Она решила, что у летте, а я был просто в ужасе. Я не знал, что у летте, сестра. Софи взяла бидон и принялась изнежижать сорняки направо и налево. От души жалею, что Они не ведьма. И она сразу после этого превратила вас в собаку. Как только мы оказались за городом, — покивал Перси-Валь, и едва я выложил ей все, что ей было нужно, она открыла дверь и говорит, «Убирайся, будешь нужен, позову». Ну, я и побежал со всех ног, потому что чувствовал, как меня преследует заклятие. Она меня догнала как раз у какой-то фермы. А там все увидели, что я превращаюсь в собаку, и подумали, что я... Оборотень хотели меня убить, мне даже пришлось укусить одного человека, а потом мне надо было отвязаться от палки, а она застряла в изгороде, когда я пытался пробраться на другую сторону. Софи проложила себе путь еще на несколько шагов, а потом вы отправились к миссис Ферфакс? — Да, я искал Летти. они обе были со мной очень ласковы продолжал перечислять а черадей холл всё ходил ухаживать за летчи а летч он не нравился и она просила меня покусать его чтобы он больше не появлялся а тут холл вдруг стал расспрашивать её о вас и софия данила уничтожила гербицидом собственные пошмаки судя по тому как дымилась облитая жижей щебёнка по шмакам был бы не сдровать что он говорит — Я знаю одну особу по имени Софи, она немного на вас похожа. А Летти не подумала и отвечает, — Это моя сестра, — рассказывала персеваль. И тогда она ужасно разволновалась, особенно когда Хоул стал ее дальше расспрашивать про сестру. — Когда вы тут были, она ласково принимала Хоула как раз для того, чтобы выведать, откуда он вас знает, а Хоул сказала, что вы старушка, а мисс Ферфакс сказала, что видела вас, и Летти все плакала и плакала. Она говорила: Софий, трясло, что ты ужасный, а хуже всего, что она думает, будто Холль ей теперь не страшен. Софи такая добрый. Она нипочём не разберётся с какой Холль безсердечный. И она так расстраивала, что я сумел стать обратно человеком и сказал ей, что пойду вас постерегу. Софи взмахнула бидоном и выплеснула высокую домяющуюся догу гербицид. Вот так. Лети. Какая она добрая. — И спасибо ей огромное. Я о ней тоже беспокоилась по тому же поводу. Но сторожевого пса мне не нужно? — Нет, нужно! — возразил Персиваль. — Или было нужно? Я опоздал. София резко развернулась вместе с гербицидом. Персивале пришлось отскочить в траву и кинуться, спасаться в ближайшие кусты. За ним протянулся длинный бурый язык выжженной травы. — Ах, чтоб вас всех! — заорала София. — Сытоевыми всеми по уши! — она швырнула дымящийся бидон на аллею и сшагала по целевшим сорнякам к каменным воротам. «Поздно — Поздно! — бурчала она на ходу. — Ничего себе! Хоул не просто бессердечный, он попросту невыносимый. И к тому же, — добавила она, — я действительно старуха! Но однако от тридцат, что с тех пор, как ходячий замок переехал, или даже раньше, что отшло не так, получ нельзя. Это каким-то образом было связано с тем, что Софи по загадочным причинам не решалась или не могла встретиться с сёстрами. "О, королю, я говорила чистую правду", продолжала она, твёрдо намереваясь прошагать семь миль без всяких сапог и не возвращаться. А "Вот вам всем Ну и что, если бедный миссис Пенстмон полагала бы Софии способна отпротить Хоула от путей зла? Софинью удачница. Потому что старшая, и вообще миссис Пенстмон считала, что Софий любящий старенькой матушка Хоула, ведь так или не так. Софи вдруг в ужасе поняла, что дама Чей опытный глаз, способен различить вшитые в швы заклинания, наверняка легко и просто распознает куда более сильные чары, наложенные ведьмой. — А чтоб он провалился, этот серый салым костюм! — бушевала Софи. — Ведь наверняка на него попалась не я одна. Беда в том, что голубой серебром наряд, судя по всему, действовал не хуже. Софи проковыляла еще несколько шагов. "И вообще", добавила она с привычным облегчением. "Я Хоолу не нравлюсь". Этой бодрящей мысли хватило бы на то, чтобы гнаться Софи вперёд всю ночь. Но тут её уши донесло знакомое далёкое тук-тук-тук. Софи прищурилась против закатного солнца и точно. Вдали, на дороге, что вела за воротами, Внеделась фигура с растопыренными руками, и она скакала и скакала. Софи подбрала юбки, развернулась и помчалась обратно. Пыль и щебень тучами разлетались из-под её башмаков. На аллее рядом с ведром и бидоном расстелино стоял Персеваль. Софи схватил его и потащила с ближайшей деревьи. "Что случилось?" спросил Персеваль. "Тиха. Это то проклятое пугало, прошептала Софи и накрепосто зажмурилась. Да тут нет, нет, промотала она. Тебе рас не надо, не найди, убирайся, убирайся скорей, скорей, скорей. Ну что, не домывал Персиваль? Молчите! Не сюда, не сюда, не сюда, чай натердила Софи, она приоткрыла один глаз. Пугола было у самых ворот, оно уставилось, неуверенно раскачиваясь. "Да, да, да", закивала сори. "Нос тут нет. Уходи побыстрей, вдвое побыстрей, втрое побыстрей, в 10 раз побыстрей. Уходи!" И тогда пугола неохотно развернулась на свои ноги-палки и запрыгала назад по дороге. После нескольких неуверенных прыжков оно заскакало увереннее. Все быстрее и быстрее, как София говорила. София едва дышала и не упускала рука в Пересевале, пока пугало не скрылось из виду. — А что в нем такого? — спросил Пересеваль. — За что вы его гоните? София задрясло. Пугало было где-то еще на дороге, и теперь она не отваживалась уходить из замка. Она взяла бидон и зашаркала обратно к особняку. Сбоку что-то мелькнуло. Софья подняла голову и поглядела на особняк. Мелькнули, как выяснилось, белые занавески, развевающиеся в открытых стеклянных дверях, выходящих на террасу. Отчищенной мраморной статуи с пеньяли березной. И Софья обнаружила, что белые занавески виднеются во всех окнах, и стёкла везде тоже почему-то целые. Ступени висели ровно и сверкали свежей побелкой. Новенькую кремовую штукатурку не портили ни зелёные пятна плесени, ни пузыри. Парадная дверь чёрного дерева с позолоченной резьбой была подлинным шедевром, а в середине резьбы сияла золотая львиная морда с массивным кольцом в пасти вместо дверного молотка. "Что же мне?" скривилась Софи. Она устояла перед искушением зайти в открытые двери и террасы и поглядеть, что за ними. Хоул явно именно этого от нее добивался. София зашагала прямо к входу, ухватившись за золотое кольцо, и с треском распахнула дверь. Хоул и Майкл стояли у окна и принялись что-то поспешно разбирать, какой-то волшебный механизм. Наверняка он отчасти был для того, чтобы переколдовать дом, но Софи с первого взгляда поняла, что это подслушивающее устройство. Когда Софи ворвалась в комнату, к ней тут же нервно обернулись два лица. Колцефер моментально юркнул под полинию. Лучше отойди, Майкл, посоветовал Холл. Шпион! закричала Софи. "Пролаза, в чём дело?" поинтересовался Холл. Вы что хотите, чтобы ставни тоже были чёрные с золотом? Ах вы бессовестный. Сафи запнулся. Вы не только это слышали. Вы вы и давно вы знаете, что я, что я, что вы заколдованный уточнил Хоул. Ну, я ему рассказал. Робко высунулся Майкл из-за плеча Хоула. Моя лети. Тррр! завопила Сафи. Другая лечи тоже не стала держать язык за зубами, поспешно вмешался Хоул. Сами знаете. Две да месяцы с Ферфакс в тот день трещала без умолку. Мне тогда вообще, по-моему, все кому не лень об этом рассказывали, даже кольцефер, когда я его спросил. Да неужели вы искренне уверены, вот я настолько несведущ в собственном ремесле, что не способен распознать сильнейшее заклятие, когда мне им прямо в нос тычут? Это же несколько раз пытался снять его, когда вы не видели, только ничего не выходило. Тогда и повёл вас к миссис Пенс Тимон, по надежде, что она сумеет справиться с этими чарами. Однако, судя по всему, и у неё ничего не вышло. Воли не воли, я пришёл к заключению, что вам просто нравится скрываться под этой маской. Маской, завизжала Софи. Хоул рассмеялся ей в лицо. Да уж, наверное, раз вы сами её поддерживать совсё. «Ну и семейка, право. Может быть, вас тоже на самом деле зовут Летти?» Для Софи это было слишком. Тут в ком-то бочком протиснулся персеваль с ведром гербициды в руке. В ведре еще оставалась добрая половина едкой жижи. Софи уронила бидон, отняла в персевале ведро и швырнула им в хоула. Хоул пригнулся, Майкл увернулся от ведра... Из ведь вспыхнул зелёным пламенем от пола до потолка. Ведро, грянуло с водой с цветами, и цветы мгновенно погибли. Ох, ты, добрил кольцепер из пополений, лихо. Холост осторожно извлёк череп из-под бурых останков цветов и обчёр его рукав. Ещё бы не лихо заметил он. Сопь у нас не мелочиться. Обчёртый череп побелел как новенький. А на котором рукаве появилась линия алая, голубая и серебром полоса. Хол положил череп на стол и скорбно оглядел рукав. Софи со всем было решилась развернуться и уйти из замка, куда глаза глядят, но всё равно пришлось бы идти по дороге, а на дороге болталась пугола, тогда она плюхнулась в кресло и стала там злиться. "Слово больше не скажу этим мерзавцам", думала она. — Софи, — подал голос Хоул, — я старался как мог. Неужели вы не заметили, что в последнее время кости ноют куда меньше? Софи промолчала, когда Хоул махнул на нее рукой и обратился к персивалю. — Рад видеть, что вы все-таки собрались с мыслями. Это меня здорово напугали. — Я, правда, почти ничего не помню, — виновата поержился персивалю. Но он и в самом деле не казался больше полоумным. Он взял из угла гитару и пробежался пальцами по струнам. У него тут же получилось подобие мелодии. Завидую у Белой и завистью. С жалобным видом заявил Холл. Мне, знаете ли, от рождения медведь на ухо наступил. Рассказали ли вы Софи всю правду? Может, вы вспомните, чего от вас добивалась ведьма? Она хотела выведать все, что я знаю про Уэльс, — ответил Ферси-Валь. Так я и думал. Серьёзно сказал Холл. Ладно. И он отправился в ванную комнату и не появлялся 2 часа. Всё это время Персиваль наигрывал на гитаре медленные задумчивые мелодии, он учился, как обращаться с инструментом. А Майкл ползал по полу с дымящейся тряпкой, пытаясь избавиться от следов гербицида. Софи сидела в кресле и не произносила ни слова. Кэл теперь то и дело выскакивал из-под полений, поглядывал на неё и прятался обратно. Хоул вышел из ванной в костюме с сверкающим чернотой, с волосами с сверкающим берёзной, и в облаке пара благоухающего горечавкой. Вернус, поздно, бросил он Майклу: "В полночь наступает день середины лета, и ведьма наверняка отомочит". Поэтому держи оборону наготове и будь добр, не забудь, что я тебе сказал. — Хорошо? — кивнул Майкл, бросая в тазик дымящийся остатки тряпки. Хоул повернулся к персивалю. — Кажется, я знаю, что с вами стряслось. — Разобраться с тем, где у вас кто, та еще работенка. — Ну вот я вернусь, и завтра мы попробуем. Хоул направился к двери, но остановился, взявшись за ручку. — Софи, вы со мной по-прежнему не разговариваете? — печально спросил он. Софи понимала, что Хоул и в раю будет ныть, если сочтет, будто это его красит. И к тому же он только что безостенчиво воспользовался ею, чтобы разговаривать персевали. «Нет — Нет! — явкнула она. Хоул со вздохом вышел. Софи подняла голову и увидела, что ручка повернута вниз черным. Ну и, пожалуйста, подумала она, какое мне дело до того, что завтра день в середине лета, я ухожу.